Три. Трамвай быстро прокатился по рабочей окраине, затем ход его стал замедляться, и в центре уже едва полз. Раздраженное нетерпение пассажиров распирало его изнутри. Не получая выхода, взрывалось внутри трамвая с ссорами и бранью. Зайцев влюбил такие вот моменты вынужденного безделья, а крикливый шум обычно помогал сосредоточиться. Только не сейчас. Если он предположил верно то нужно искать бандитов с фальшивыми удостоверениями. Они наверняка отметились не только на русском дизеле. Однажды, отведав силу, которую дает бумажка с печатью, советский человек остановиться не может. В этом смысле у Зайцева не было классовых предубеждений. Даже бандиты в его глазах были все-таки советскими людьми прежде всего. Трамвай скрижетал по рельсам, сбрасывал оранжевые искры на стыке проводов. Долго стоял на остановках, беспомощно тренькая. Толпа с бранью вывинчивалась и ввинчивалась в его и так уже набитое брюхо. И на сигнал отправления никто и ухом не вел. Зайцев бесился. В конце концов не выдержал, и когда трамвай опять пополз, словно издыхая, спрыгнул на ходу и пошел пешком. Почти побежал. К счастью, ленинградцы на тротуарах всегда зорко следили за тем, чтобы не то что не столкнуться, а даже не задеть друг друга. И Зайцев быстро лавировал в толпе на проспекте Володарского. Промчался мимо лавочек, лотков, раскладушек, на которых букинисты предлагали свой товар. Подли них всегда стояли любители, листая приглянувшийся Томик. «А если все таки нет ошибки?» — набегу соображал он. «Если сейчас все разъяснится на Гороховой? Если Фирсова арестовал угрозыск, то кто именно? Кто распорядился через его голову? Неужели Крачкин?» Или Самуэлов? И кто дал санкцию? Сам начальник угрозыска коптельцев? Все это пахло скверно. Зайцев приказал себе замедлить шаг, но получилось это лишь ненадолго. Ноги сами несли его. Он шел так быстро, что во рту появился металлический привкус. «Здорово!» — наклонился он через стойку к дежурному. «А ну-ка припомни!» «Доставили сегодня утром человечка. Бритая голова, роста примерно такого, одет хорошо». Костюм явно иностранного пошива. Припоминаешь?» Дежурный пожал плечами. «Никак нет». «Уверен?» «А без костюма?» Помотал головой. «Чего тут припоминать? Не было такого. Точно?» «Интересное кино», — пробормотал Зайцев. Слова дежурного его в некотором роде успокоили. «Слушай-ка», — он снова обернулся к дежурному. «А какое у нас ближайшее отделение милиции к русскому дизелю? Соедини меня с ними». — Тебе в кабинет перевести звонок? — спросил дежурный, сосредоточенно водя пальцем по списку городских отделений милиции. — Я здесь подожду. Зайцев машинально хлопнул себя по карманам, но вспомнил, что сигарет нет. Оглянулся, у кого бы стрельнуть, и тут же себя одернул. Бросил, значит, бросил. Дежурный тем временем повторял в трубку анкетные данные. Зайцев, опершись локтем на стойку, делал вид, что на стене позади дежурного изучает портрет вождя. Обрамленный красными лентами. Потом взгляд его переплыл на пыльный фикус в углу. Дежурный положил трубку. Нет у них такого, говорят. Ни по имени, ни по приметам. Ясно. Спасибо. Еще одолжение сделай. А? Набери мне русский дизель, приемную директора. Дежурный передал трубку Зайцев, коротко представился он в чуть потрескивающую тишину. По поводу Фирсова опять. А сколько их было? «Двое. Как выглядели?» Директор забубнил, как обычно. «В форме? В штатском?» «Да польты, кепки?» «Какие?» «Обычные, серые. полу Ленинградов таких ходят». Директор говорил, польты и ходят. Зайцев повесил трубку. Толку от красного директора было мало. Он стал подниматься по лестнице, когда его осенило. «Секретарша! Вот кого надо спросить!» Он вспомнил ее мгновенно оценивающий взгляд. От такого не ускользнет ни одно мужское двуногое. Вот кто способен внести исчерпывающую ясность. Вот кто опишет преступников в деталях, о которых не подумали даже они сами. Он взялся за перила лестницы, обернулся к дежурному точно невзначай. — А Коптельцев у себя? — дежурный кивнул. Вроде не отлучался. Зайцев кивнул и быстро побежал по лестнице. Итак, гипотеза. Некто выдает себя за милиционеров с фальшивыми удостоверениями. «То есть», — рассуждал Зайцев, — появляется ответ на вопрос «как?». Как убийцы заставили своих жертв переместиться на Елагин? Но почему? Зачем? Точно ли ради шубок и женских сумочек? Вопрос этот был самый классический, старинный, надежный. Почему?» Иными словами, мотив. Он все еще был неясен. Зайцев! Эхом отскочила в лестничном пролете. Зайцев перегнулся через перила, посмотрел вниз. Дежурный стоял в квадрате света, задрав голову. С русского дизеля опять звонят. Перевести в кабинет или спустишься? Зайцев прикинул. До кабинета теперь уже ближе. Переводи! И в несколько скачков перемахнул оставшиеся ступени. Зайцев сказал он в трубку и услышал щелчок. Дежурный отключился. «Алло, алло, вы тут, товарищ милиционер?» Зайцев узнал говорок красного директора. «Говорите», — коротко приказал он, чувствуя раздражение. Какого-то Фирсову было бок о бок с такой бестолочью. «Я это... того... Может, важно, может, нет? Я, чтобы не было недовзаимопонимания». Зайцев молчал, давая тому еще больше занервничать. Пусть скажет больше, чем хотел бы. «Товарищи, что Фирсова забрали!» Вдруг понизил голос красный директор. Звук превратился в какую-то щекотку ухе «Я вас не слышу!» — отрезал Зайцев. «Вот ведь как оказалось!» — сказал красный директор громче. «Я звоню вам сказать. Я давно его подозревал, да. Костюмчики эти его... Старорежимный специалист опять-таки. В Англии, в Германиях учился, в Америках бывал. Я сигналы куда следует подавал». Зайцев подавил раздражение. «Хорошо», но не успел повесить трубку. «И я оказался прав», — почти ликовал красный директор. «Товарищи из ОГПУ просто так никого не берут». «ОГПУ?» — изумился Зайцев. «Вы уверены, что Фирсова забрала ОГПУ? Не милиция?» Ему хотелось грохнуть телефонной трубкой по голове красного директора. «Затем вам и звоню, сигнализирую. Я давно его подозревал. Знаете...» «Товарищ милиционер, Фирсов этот не просто хулиган, а вредитель и затаившийся враг!» Зайцев кипел от бешенства. «Что же вы мне сразу не сказали?» «Вы не спросили? Вот я и решил, позвоню». Зайцев хлопнул трубку на рычаг, упал на стул. Мысленно обругал тупого партийца всеми мыслимыми словами. «Делать-то теперь что?» «У ГПУ своя повестка». Для них Фирсов — старый кадр, человек враждебного классового происхождения. Но для него Фирсов — ценный свидетель по делу, расследованием которого интересуется сам товарищ Киров. Имя Кирова давало широкий мандат. И Зайцев решился.